Москва встретила их гомоном и суетой. Вот вроде бы и Киев город не маленький, а всё ж не сравнит его с бурлящей, спешащей неизвестно куда Москвой. Как сказал когда-то старинный приятель Лайка и Артура Завулона: "Велика Россия, а Москва ещё больше". Не взирая на явную протокольную ошибочность, было в этой фразе нечто сакрально истинное. Египскую команду встречали. Подпустив валу ручьмы, прямо в зале прибытия к ним немедленно подкатился мрачноватый субъект. В сумраке определённо смахивающая на большую человекоподобную ящерицу. "День добрый, коллеги. Яш Агрон иной, тёмный сотрудник дневного дозора Москвы. Шеф велел вас встретить и поселить в машине на стоянке. Лайк like Благосклонны кну видимо. На стоянке ожидали аспидный чёрный BMW и Mitsubishi цвета кофе с молоком. "А что, вас разве не восьмера?" немного удивился Шагрон. "Один из нас предпочёл путешествовать самостоятельно", светский пояснил Лай. Принятый в полёте вермут настроил его благодушно. Встречающие объяснением вполне удовлетворились.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 Небрежно ворочая рулём, водил он классно. С этими питерскими чудотворцами и нам жить я не стала. Плюнуть некуда, обязательно в светлу упадёшь. Я бы и сам с удовольствием съездил в Питер, дышав да запрет禁, любуясь самодеятельностью. Ничего, мир любивы заверил лай. Мы разберёмся. Не впервой. Как там? Киевта. Вы интересовался Бриген? А что мы сделаемся? Стоит хранить равновесие. Хороший город, сказал Шагрон. Бывал я там когда-то. Шеф ты вошка. Хвосты по попусту не крутит? Не, ничуть не изменившись в лице, ответил лайк. Нормальный мужик наш шеф. Жить можно. Это главное, под ультеою он кивнул Шагрон. Арик Позади негромко фыркнул и подумал, а вот Светлый не приминул бы поставить в известность, что именно он и является шефом Киевского дозора, чтобы москвич присмирел и зауважал. Точно не приминул бы. За ни к чему не обязывающей болтовней прорвались в центр. Вечерняя Москва была укупорена на совесть. Чуть ли не на каждой магистрали плотная многометровая пробка. Наш агрон на совершенном автомате расчищал дорогу, не прекращая при этом рассказывать лайку, что в пятом океане по-прежнему подают прекрасных морских волков, которые на самом деле обыкновенные варёные раки, и что югославские вина в Белграде, как и раньше, чудесны. Кофейный Мицубиси следовал в кильватере будто приклеенный. В регистрацию прошли в одном из больших модерновых отелей. фасад, который был обильно украшен рекламой всего чего угодно, включая родимое пиво Аболонь. Светлые держались корректно и настороженно, как всегда. Можно подумать, тёмные только и ждут удобного случая, чтобы насолить и подпортить им жизнь. Смешно. Из всей киевской команды разве только Ефим не смеялся в душе. Он ещё слишком плохо знал светлых. Но внешне каждому приходилось сохранять солидное спокойствие. Легко считав остаточные следы знакомой ауры, Лайк понял: ведь маляриса для молодняка Лариса Нереимановна уже успела побывать и пройти регистрацию здесь же. Ну да, хорошая ведьма видит на несколько ходов вперёд. и просчитать наиболее вероятное место регистрации способен без труда даже в случае, когда Лайк с командой ещё сами толком не знают, где это произойдёт. Впрочем, Лайк и не пытался определиться с местом регистрации, целиком полагаясь на провожатых. Так что, скорее всего, Лариса обрабатывала Шагрона до да настолько виртуозно, что тот ничего и не заподозрил. Процедура была рутинной и скучной. назваться, обрисовать цель визита, впечатать кожей российскую транзитную печать с правом бессрочного посещения Санкт-Петербурга, вежливо и кисло улыбнуться светлому чиновнику и с облегчением вернуться к автомобилю. Ну, усевшись за руль и трогаясь, спросил Шагрон: "Теперь вас отвезти в ресторанчик какой, а? Или сразу к ночлегу? А где предстоит ночевать?" Линев упоинтересовался лайк Висьма не плохое месте. Шагрон уже вовсю рулил по моховой. Новый жилой комплекс на берегу Москвы-реки, Осоль называется. Элитный, охрана, сервис, торговый центр, почтовое отделение. Всё как положено. Арек Турлянский мысленно улыбнулся. Ночью им нужнее всего будет именно почтовое отделение. Как же. Невозмутимый и обстоятельный лайк. Все так же лениво взглянул на любимую карманную луковицу «Знай что, ты оставь нам явки и пароли, а мы просто побродим ногами» Шагрон немедленно притормозил и, порывшись к бардачке, извлек визитку «Проще всего так! Вот вам мой мобильник! Как решите возвращаться, звоните! Я вас подберу и доставлю! Пойдет?» «Пойдет» «Российский у вас есть?» Российские что? Паспорта? Не понял лайк. Рубли. А, найдём, не парься. Спасибо тёмные, жди звонка. Шагрон только кивнул, даже не ответил обычным пожалуйста, ибо зачем? Собеседники ведь тоже тёмные, им вежливое расшаркивание ни к чему.